Элья решидников выпил полбанки кофе и съел все привезенные бывшей женой яблоки, когда выяснило, что на часах уже пол-12-го, и хорошо бы поехать домой и поспать немного. Его рабочий день начинался очень рано, он приезжал на работу к 7, потому что его водителем было недосуг ждать, когда начальник выспится. Он давным-давно мог бы переложить часть своих утренних обязанностей на заместителя и не хотел этого. Ему нравилось контролировать в конторе каждый шаг и вздох, каждую отъезжающую машину и каждого водителя. Кроме того, он был уверен, что с профессиональным менеджером Димой его мужукам будет неловко, как ему самому неловко с ним, и работа они сделают плохо. Этого Илья Решетникова допустить никак не мог. Работа была главной составляющей его жизни, а заместитель Дим не главный. Когда-то он даже приревновал его к своей жене. И ревновал долго и мучительно, а потом перестал. Как-то в одночасье перестал в один день. Ему стало все равно. Наверное, когда выяснилось, что его жена, в силу своей исключительной тонкости, решительно не может с ним ладить, потому что он мужлан и деревенщина, о чем ей не раз говорила ее многоопытная мама, а она ее не слушала. И поняла это только теперь, когда уже поздно. Разводиться никому не рано, и никогда не поздно, объявил он тогда, и они развелись. Некоторое время он тягостно недоумевал, как это вышло. У него были идеалы, и он всё стремился к ним, всё прилаживался создать семью, и ему даже показалось, что создал. И ему даже показалось, что создал в том смысле, что получил фиолетовый штамп в паспорте и жену-красавицу. Поначалу он даже планировал, какой у него будет дом с служайкой, а на служайке чтоб непременно фонтан, а на доме чтоб затейливый фонарик и ещё дети. Две или даже три штуки. Он считал детей исключительно на штуки: два мальчика и одна девочка. Так, примерно. С мальчиками он будет ездить на рыбалку под Астрахань и на Селигер. А девочку водить за ручку и вызывать восторг окружающих. В процессе всех этих мечтаний выяснилось, что жена его никаких детей не хочет, ни одного, даже если считать в штуках. К жизни за городом она относилась без всякого энтузиазма и считала, что хорошо только на Рублёвке, которая Илье решительно не подходила. Он никогда не понимал, почему должен платить за чашку кофе 1.600 рублей. Если он точно знает, что в приличном ресторане она стоит 60. Не то чтобы у него не было 600 рублей, но он не любил, когда его держат за дурака. В теннис он не играл, с гольфом тоже были большие проблемы. И учиться горцевать на лошади он вроде бы не собирался. Таким образом, ничего из пренита в данном конкретном социальном слое развлечений его не увлекало. а жить на Рублёвке ради Рублёвки, тащиться каждое утро по двухполосной петляющей дорожке в веренице таких жизнемогающих от утренней пробочной тягомотины бедолаг на супердорогих машинах, более всего на свете обеспокоенных своим статусом, такая перспектива никогда его не радовала. Про все остальные загородные посёлки его жена говорила, что они для плебеев. и жить в них ни за что не соглашалась. Кроме загранных посёлков, было ещё много всего мелкого и покрупнее, что привело к тому, что под первым фиолетовым штампом о браке появился второй фиолетовый штамп о разводе. Илья Решетников никогда ни о чём не сожалел. В силу своей крайней толстокожести и о разводе не жалел тоже. Но о том, что ему так и не удалось создать семью, пожалуй, сожалел. Но за те не удалось. За попытку спасибо. Он встал из-за стола, с тоской посмотрел по сторонам, примериваясь, чего бы ещё съесть. Но на глаза ничего не попадалось. Только сахар остался в сахарнице. И он даже насыпал его в ладошку и отправил в рот. Но есть от этого не расхотелось. Ладонь от сахарного песка стала липкой, и он вытер её о брюки. Он выключил свет, от которого слезились глаза, покурить, что ли. От курева было погано во рту и противно в желудке, но он закурил и стал глядеть в окно. Окно было грязным, как все окна в центре Москвы. Если только не мыть их каждый день, кроме того, забрано решёткой, так что смотреть было совсем неудобно. Но он всё равно смотрел, вытягивая шею. Внизу был тесный московский двор. В зале теи синим электрическим светом, имевшим почему-то химический оттенок. Под этим светом смиренно стояли большегрузные машины, завтра рано утром отправлявшиеся в поездки. Как правило, грузовики уезжали с основной базы на Дмитровском шоссе, а отсюда и с центра только за границу. Илья завёл такое правило: отправляя машина за кордон, он сам в последний раз всегда просматривал все бумаги. Это было глупо и ненужно, и просматривая их, он неизменно чувствовал себя перестраховщиком. И водители смотрели на него жалостливо, как деревенские бабы на Алёшу дурачка. Но что было делать? Когда-то он попробовал это правило отменить, и один раз машину задержали на украинской таможне. А другой раз он всю неделю не спал, маялся, думал, всё ли в порядке. После этого, плюнув на всё, Он решил, что будет работать так, как ему удобно, что бы там ни говорили окружающие. Крыши фурс сверху были похожи почему-то на шоколадные пластинки в разноцветной фольге. При мысли о шоколаде ей захотелось ещё больше. Завтра рано утром ещё до пробок они разъедутся кто куда. Илья Решетников станет ждать их возвращения. и надеяться на то, что в сей рейс обойдутся без происшествий. Должно быть, к ночи он стал сентиментальным. Он курил, морщился, не домывал, зачем курит, но всё-таки курил и смотрел вниз и очень гордился собой. У него бизнес, дело, которое ему подходит. Он не ворует у пенсионеров деньги, управляя пенсионными фондами, и не качает из земли газ. Он занимается перевозками, чин и благородно. Он его везде свой. В мэрии, в управе, в гаи, со всеми он владит и ловко обходит острые углы и подводные камни. Он не получил в наследство миллионного состояния и за границей не обучался. И что поделать? Иногда даже путает ударение и окончание, но он смог. Он придумал себе дело да ещё такое, которое ему нравится. Такое, при котором не надо убивать и грабить. А по нынешним временам это уже большое достижение. Ему нравятся грузовики, похожие сверху на шоколадные плитки, огромные, неповоротливые, тяжёлые. Ему нравится думать, что завтра они поедут в сторону западной границы, повезут свои грузы и вернутся и поедут опять. Иногда он ездил за рулём сам, когда не хватало водителей, или случался какой-то форс-мажор. И это ему тоже очень нравилось. Хотя бывшая жена каждый раз, когда он уходил в рейс, начинала биться в истерике и кричать, что она выходила замуж не за шофёра. И если узнает кто-нибудь из знакомых или родителей, но он любил дорогу. Он был маленький, часто болел, опухали желёзки и приходилось жить с колёчным платком на шее. Это называлось водочный компресс. Под платок еще подкладывали желтую от стира к марлю и кальку, которая ломалась и царапалась. Мать работала в конструкторском бюро, приносила кальку оттуда. Водка ужасно воняла. Ему маленькому так казалось, он еще не умел ее петь и получать от этого удовольствие. Они жили тогда на севере. Мать увезла семью на заработки, но из-за этой затеи, как и из его последующего создания семьи, ничего не вышло. Отец как раз пил и получал от этого удовольствие. Собственно, только от этого он удовольствие и получал. В доме было холодно, на окнах намерзали толстые шубы. Ничего не разглядеть, что там на воле. Он был маленький, компресс душил его, под ним подло и невыносимо чесалось. А ковыряться, чтобы почесать, не разрешалось. Платок держался плохо, мог развязаться. Он подтаскивал табуретку к окну, вставал на колени и пальцем протаивал кружочек, чтобы можно было смотреть. Кружок быстро затягивало тонкой морозной плёнкой, и он опять протаивал. Под окном шли машины, тяжёлые строительные грузовики. Мутный от мороза свет фар возникал из-за поворота, секунду бил в глаза так, что приходилось зажмуриваться. Грузовик грохотал под стеной очень близко и пропадал за следующим поворотом. Ему казалось, что там, где едут грузовики, есть настоящая жизнь, весёлая, трудная, без колкого компресса на шее, без распухших желёзок, без отчаянного ожидания матери с работы. Ему очень хотелось туда, на дорогу. Он бы тоже работал У него был бавчинный тулуп на распашку, красный от мороза и ветра лицо, тёплая кабина, маленький домик на колёсах с вырезанным из журнала портретом пляжной красотки на передней панели. Ему тогда казалось, что портрет красотки это такой непередаваемый шик, и он поедет по раскатанной ледяной дороге и будет сигналить встречным грузовикам по взрослому курить беломор и обедать придорожной столовой. Ему очень нравилось обедать в столовой. Мать иногда его туда водила, а по вечерам она читала ему книжку. Почему-то всё время одну и ту же. Или он просто так запомнил. Книжка была про Хаджона Средин, и там в этой книжке было столько юга, солнца, жары. Ещё там были ароматные абрикосы, которые поедал серый шак, горное озёрё чистые, как слеза, графитовые горы, восточные базары и большая дорога. Ах, как живо она ему представлялась! Эта большая дорога, по которой выступали караваны белоснежных верблюдов, ведомых бородатым караванщиком, перевозивших афганские благовония, канибатамскую кожу и кайруанские ковры. Ещё там горцевали арабские текинские скакуны, горячие, быстрые, как ветер пустынь. И тащился тот самый серый шаг, что от души поедал абрикосы, и на нём ехал хаджа на средин и во всё горло распевал прекрасную песню. С тех пор он полюбил дороги. И когда семья вернулась в подмосковное Сафонова, где Илья заканчивал школу, он всё тоже смотрел на дорогу. Всё мечтал о путешествиях. И потом ему нравилось, что вся его жизнь связана с дорогой, и нисколько он не считал плебейством отсидеть трое суток за рулём. Большая дорога, прекрасная песня, тяжёлая машина. Чего ещё желать? Кажется, дождь пошёл, потому что пейзаж за окном стал как-то расплываться и потёк мутными каплями по стеклу. Еле опять в глазах потемнело, что ли. Он ткнул сигарету в пепельницу и обеими руками взялся за голову и с силой сжал, чтобы она затрещала, как переспевший арбуз. Ему надоели эти постоянные головные боли, пограничное состояние, которое он про себя называл закатывание глаз. Он всё время жил будто под угрозой, что ему вот-вот станет плохо. Его поведёт, в глазах потемнеет. Ещё его бесило, что он не может контролировать это состояние. Не может сказать себе стоп, и само уговоры не помогают. Ты здоровый, молодой мужик, говорил он себе. Прекрати сейчас же. У тебя просто истерика. Вздохни поглубже и ни в какое отравление он, конечно, не поверил. Кому он нужен? За что его травить? да и способ какой-то, как бы это выразиться, женский. А в его окружении решительно не было никаких женщин, которым хотелось бы таким способом с ним покончить. Бывшая жена. Он давал ей деньги и считал, что этого достаточно. И вот вопрос: где она станет брать деньги, если Илья перестанет давать по приговоре смерти, к примеру? Любовница В его жизненном штатном расписании не было такой постоянно действующей единицы. Они появлялись и пропадали, и находились следующие. Однажды он месяца полтора провоlandıлся с кассиршей из супермаркета. Она была хорошенькая, розовенькая, как он для себя формулировал. Очень любила подарки, курила дешёвые сигареты и считала себя шикарной женщиной. Очень быстро она поняла, что мужик на дорогой машине. Это её шанс. Выигрышный лотерейный билет. И глупо, получив его, не воспользоваться выигрышем. Пришлось ее быстро бросить. И в супермаркет с тех пор он посылал водителя Гену, сам не ходил. Потом была какая-то студентка, чуть-чуть получше розовенькой кассирши. Но тоже так себе, не особенно. Она была образованной, то есть однажды прочитала опус Паула Каэлью. и с тех самых пор знала о жизни все. Она наивно ухаживала за ним, когда он несколько раз приезжал в гости, то есть переночевать. Заваривала слабый чай, который он терпеть не мог. Занимала его умными разговорами. С разговорами как раз тоже вышла незадача, потому что очень умный была его жена. Очень умный, хорошо воспитанный, во всех отношениях тонкой. И он этой тонкостью объелся, на всю оставшуюся жизнь. Так что, по здравым размышлениям, травить его до да ещё таким затяжным и изнуицким способом нет никакого смысла. Но кто-то же травил? Может, да, из аптеки? И разберётся, подумал он, рассматривая мутные капли на стекле. Алиса? Анфиса, кажется. Его немножко приободрило, что капли были вполне настоящими. Ничего ему не показалось, и ни при чем тут шум в голове, и темнота в глазах. Просто дождь пошел. Зато он точно знал, как зовут вторую. Ту, из аптеки. Ее зовут Наталья. У нее кудрявые волосы, полные руки и шикарный бёст. И пахла она хорошо. Какими-то легкими духами, не сладкими, не навязчивыми. Она выглядела и пахла так, что ему хотелось её нюхать и мять. И это был тревожный симптом. Когда хочется нюхать и мять женщину после пятиминутного знакомства, это скорее всего означает, что следует быстро бежать от неё в любом свободно выбранном направлении. Вспомнив о ней, он улыбнулся. Она не была похожа ни на одну из его студенток или продавщиц. Ион решил, что непременно сделает ещё одну попытку. В смысле любви до гроба. Самое смешное, что он на самом деле в это верил, в то, что всё возможно. Дети, зателевый фонарик, большая собака, просторный участок за кованой решёткой, удобная постель, воскресное утро, когда за окнами дождь, старые яблони в осеннем тумане и голоса отдаются, как будто издалека. Он верил в это и хотел этого, но никогда не знал, как это выдостичь. Не получалось у него достичь. Отдыхая, на стекло запотело. Ильязивнул, от чего оно запотело ещё больше и протёр его ладонью. Надо ехать домой. Хорошо, хоть живёт рядом. На Покровском бульваре Впрочем, это рядом по вечерам превращается в часовые страдания в пробке на Садовом кольце, продолжительные страдания на Маросейке и на бульварах. В декабре, когда всех несет за подарками и на вечеринки, он однажды поставил личный рекорд. Он одолел солянку за 2 1/2 часа. И чувствуя протест, пока машины не двигались с места, он сходил в магазин и купил себе джинсы. Вернулся, всё стояло как было. Ещё через час очередь добралась до аптеки. Он сходил и купил себе презервативы. Ну а потом уж до булочной. Он купил булку, быстро её съел. И дальше всё поехало с третьей космической скоростью. Примерно километров двадцать в час. Надо ехать домой. Утром ему отправлять машины. Сверху он ещё раз посмотрел на гладкие, блестевшие от дождя тенты. И вдруг насторожился. Химический свет фонаря заливал весь двор, только в дальнем углу за фурами было темно. И именно в тот тёмный угол под двору шёл человек. Он не слишком спешил. Длинная тень, похожая на комара, из-за бесконечных сломанных посередине ног, ползла по окрашенной в жёлтое стене соседнего дома. "Стой!" неизвестно зачем сказал Илья Решетников. Стой. Человек продолжал ходить. Никто не должен идти по двору. На ночь охранник запирал ворота и калитку и укладывался спать в коптёрке, но кто-то шёл и явно не охранник. У того была форменная куртка. Илья Сергеевич заставлял их носить такие, похожие на ментовские, но человек был без куртки, одетый во всё тёмное. То как он шёл, совершенно спокойно. Збесило Илью больше всего. Это была его личная территория, его частная собственность, его большая дорога, дело его жизни, чёрт возьми, никто не имеет права разгуливать здесь. Из-за всех сил он рванул створку окна и не открыл. Рамы были выкрешены осенью и видно залеплены да ещё заклеены. Но шум сверху похож на старожилащего, потому что он вдруг замер посреди двора. и прислушался. Илья тоже замер за стеклом, понимая, что человек не может его увидеть, но невесть откуда взявшийся страх вдруг накатил, прижал его, заставил затаиться. Страх? Какой ещё страх? Чёрт возьми! А прокинув что-то на столе и налетая в темноте на мебель, Илья рванулся к двери, распахнул её, в приёмной горел свет, и выскочил на лестничную площадку. Грохот каблуков отдавался от стен. Он скатился вниз в неуютную прихожую, где стояли два разномастных стула и пахло сырой штукатуркой и застарелыми бычками, и пошарив рукой, сорвал со стены огнетушитель. Больше ничего не было у него под рукой, чтобы защитить свою неприкосновенную частную собственность и большую дорогу. Он пинком распахнул дверь, так что она ахнула ударилося о стену и отскочил обратно, чуть не стукнув его в полбу. Во дворе никого не было. Только залитое электрическим светом асфальтовое пространство, на котором стояли грузовики. Сыпал мелкий дождь, налившей небольшие лужи. И вообще отсюда всё выглядело совсем не так, как сверху. Кто тут есть, выходи, зарал Илья Решетников и стукнул огнетушителем по металлической решётке. Вышел ужасный шум, отдавшийся в стенах тесного московского двора как в колодец. Выходи, твою мать. Никто не откуда не вышел, но он точно знал, что здесь кто-то есть. Спрятался, затаился, обливается потом от страха. Илья, казалось, даже что он слышит, как кто-то дышит в темноте. Выходи, кому сказал, но и он снова грохнул огнетушителем. Человеку некуда было уйти. Шлакбаум с каптёркой, в которой спал мёртвым сном бдительный охранник, были за спиной Ильи Решетникова, а через забор не перелезть. Он попался как в капкан. "Илья, сейчас возьмёт его". Свет падал только на середину асфальтовой площадки, а за формой начиналась непроглядная весенняя темень. И лень туда не было никакой возможности, а человек затаился именно там. Илья был в этом абсолютно уверен. Мать твою выходи, выволоку убью. Выходи со мной. Ну Но никто не выходил. И он понял, что должен сделать. Он поставил огнетушитель на асфальт, не поворачивая спиной к темноте, боком пробежал несколько шагов и оказался у своей машины. Ключи. Ключи должны быть в кармане. Он бешено зашарил по карманам, нашёл, выхватил их и нажал кнопку на брелоке. Фары мигнули и открылись двери. Он сунулся внутрь и с первого раза попал ключом в замок зажигания. Мотор заурчал, и этот замечательный, привычный, всегдашний рыб немного привел Илью в чувство. Он дернул рычаг, включил дальний свет, заливший все пространство, как кипятком, и посмотрел. Машина стояла так, что фары светили немного в угол, а ему надо было, чтобы на фуры. И он вскочил в салон, не закрывая двери, сдал назад и вырулил прямо к грузовикам. Он найдет того. Он загнал врага в ловушку. Ему некуда деться от этого ослепительного света и от Ильи. Илья уже почти выбрался из машины, уже поставил ногу на асфальт. Он ни о чем не думал, только о том, что засек лазучика. И сейчас возьмет его. В глазах потемнело так стремительно, как будто кто-то с силой ударил его по голове. В поле зрения у него почему-то остались собственные пальцы, ползущие по обшивке двери, словно оставлявшие кровавый след, а потом и они исчезли. Он упал вперед, уткнулся головой в руль и больше не шевелился. Хлопнула пассажирская дверь, и опять все замерло.